«Вестерн Юнион обычно воздерживается от передачи такого рода сообщений, сэр». «Какого черта? Ну тогда хотя бы первое передайте». «Спасибо». Я бросил трубку и снова схватил ее. Прошло 12 часов, я побывал в аду и вернулся обратно, но так и не видел там Эдди Мерфи. Вольф Нахман наконец-то вытащил меня из электрической дуги между Фоксом и Куперманом, которая здорово раскалилась, но так и не засветилась». Теперь я лихорадочно пытался вытянуть те несколько дохлых ниточек, что я мог различить во всем этом хаосе, чтобы сплести из них что-то вроде смирительной рубашки для Маговарна, который собрался сдаваться в понедельник. Сдаться сейчас для Маговарна, как я понимаю, все равно, что признать себя виновным. Холодный свежий день, пятница, февраль, время 3.47. Я зажег симпатичную новую сигару и отхлебнул горячего черного кофе. Кошка сидела под своей личной нагревательной лампой на моем столе и наблюдала, как я набирал номер телефона рекламного агентства «Зонтик», для которого Фрэнк Уортингтон как-то озвучивал ролик. «Зонтик, чем могу служить?» — ответил неприступный голос секретарши. «Можете», — сказал я. «Хочу поговорить с Биллом Джонсоном». Радца добыл мне имя этого парня, который командовал в агентстве. «Кто спрашивает?» Секретарша мне уже не нравилось. Я назвал себя. «По какому вопросу, сэр?» «Слушайте, все, что я могу вам сказать, это, что вопрос очень срочный, и, возможно, это вопрос жизни и смерти. Теперь вы меня соедините с мистером Джонсоном?» «Да, но по какому вопросу, сэр?» Бедная девушка. Она, похоже, в конец измучилась со мной. «Не морочите мне голову, леди. Это насчет зонтика, который ему может понадобиться, чтобы укрыться от дерьма, которое повалится на него, если я не поговорю с ним немедленно». «Скажите ему, что это касается Фрэнка Уортингтона», — добавил я на всякий случай, и это, похоже, были магические слова. «Минуту, сэр», — сказала она коротко. Ждать пришлось дольше. Пит Майерс должен был появиться с минуты на минуту, а вечером я собирался распять Нину Конг как лабораторную лягушку. Легавые собирались повесить Кэмпбелла либо на меня, либо на МакГоверна, либо на мафию. Что угодно, лишь бы начиналось на «М». Я знал, что я невиновен, и был почти уверен в МакГоверне, поэтому, как я неоднократно объяснил полицейским, Кэмпбелл подорвался на собственной мине, и его размазала какая-то фракция его же собственных мафиози-киллеров. С волками жить, поволчьи выть. К сожалению, волки полицию не интересовали. А зря, потому что ложный след, по которому они шли, все равно никуда не вел. В разговоре с ними я тщательно избегал упоминать о ложном следе, чтобы не усугублять мою репутацию жалкого дилетанта. «Я был уверен, что смерть Кембла не имела отношения к двум другим смертям, и если не прекратить заниматься ерундой и очень быстро, смерть Кембла не будет иметь отношения к трем другим смертям, потому что кого-то еще должны хлопнуть. Проблема в том, что я понятия не имел, кто бы это мог быть. У меня была одна идея насчет личности душегуба, но в полиции не отнесутся к этому серьезно, если им рассказать. Никто к этому не отнесется серьезно». К тому времени, когда Билл Джонсон дополз до телефона, я уже успел забыть, кто он такой, да и Пит Майерс уже голосил, стоя внизу. Я велел Биллу Джонсону подождать, швырнул в Пита Майерса кукольной головой, после чего продолжил объяснять Джонсону мои тесные отношения с полицией и срочную нужду в кассете с записи голоса покойного. «Вы говорите, Фрэнк Уортингтон?» «Помню, конечно. Ужасно. Что с ним?» Чудовищно откликнулся я. «Я уверен, что кассета где-то есть», — сказал он. «Когда она вам нужна?» «Вчера, приятель», — ответил я. «Я позвоню вам в течение часа». «Вас понял», — сказал я. «Ребята в участке будут очень довольны. Людям из рекламы можно втереть любую туфту. Без этого даже не обойтись, уж больно они тупые». «Я тебе кое-что принёс», — сказал Майерс, появившись на пороге моего чердака. Я забрал у него кукольную голову и вернул её на холодильник. «В наши дни никогда не знаешь, кто ещё за тобой явится. Лучше быть готовым». Майерс вынул из бумажного пакета, который он держал в руках, маленький твердый предмет размером с хоккейную шайбу. Он поместил его точно в центре кухонного стола. Знаешь, что это такое? спросил он. Кто-то потерял шайбу, ответил я. Он искренне рассмеялся. По звуку напоминает английский пулемет Стен. Неплохо, неплохо, похвалил он. Ага, до чертиков смешно. От парня просто спасу нет. От вас американцев просто спасу нет, эхом откликнулся он. Это пирожок со свининой. Вы ведь едите свинину, правда? Нет, наш пророк Магомед запрещает это. Жаль. Слушай, приятель, у меня на выходные очень много дел, и нет времени для светской беседы. Я собираюсь предложить тебе чашку чая, а ты сядешь здесь и все выложишь. Я не имею в виду чай. Я сделал Майерсу чашку чая. Я даже себе сделал чашку чая, чтобы быть на одной частоте с ним». Разместив чашки с чаем, сахар, сливки и Майерса вокруг стола, я достал отчет психоаналитика. Затем я сел напротив Майерса, который осторожно прихлёбывал из чашки, слегка гримасничая, будто кто-то колол его булавкой. «Ну», — сказал я, — «все на месте, кроме безумного шляпника». Он, по-видимому, не смог прийти, но у нас есть конфиденциальный отчет его психоаналитика. В это непросто поверить, но я предположу, что это не ты убил Фрэнка Уортингтона. «Вы очень любезно", ответил он. «На здоровье». Ну, как мы видим в начале заметок психоаналитика, Уортингтон обсуждает проблемы своих отношений с неким мистером К. Затем, перевернув несколько страниц, на протяжении которых Уортингтон переворачивается даже чаще, мы находим некоего мистера Н. Ну и в конце эпопеи находим упоминание персонажа, обозначенного как мистер М. Это должно быть ты, приятель, правильно? Как скажете. Таким образом, если мы нарисуем временную диаграмму на салфетке из деликатеса в Карнеге, мы начнем с Кэмпбелла 4 года назад. Годом позже мы обозначим Нину Конг, и, наконец, к концу лечения Уорсингтона у психиатра, примерно два с половиной года назад, мы обнаруживаем, что его сердце принадлежит тебе. Бравая выправка Майерса ухудшилась до состояния крупного червяка на крючке. «Я не убивал этого зануду», — сообщил он. «Хотя, видит Бог, временами готов был это сделать». Твой дорогой ушедший от нас друг Барри Кэмпбелл утверждает, что он покидал квартиру Уорсингтона примерно в то время, когда появился ты. Похоже, что вы двое были одними из последних, кто видел нашего Френки живым, если не последними. Я не убивал его. Вот и замечательно. И Кэмпбелл не был моим другом. Та еще сволочь. Не тревожь его прах, — попросил я. Был еще один неясный момент относительно Пита Майерса, который я хотел бы прояснить, прежде чем отпустить его. Мне все еще нужно было повидаться с этим парнем Джонсоном из рекламного агентства насчет пленки с голосом Уортингтона. И я все еще планировал нанести визит Нини Конг в студию звукозаписи сегодня ночью. Я посмотрел Майерсу прямо в глаза, а он уставился в свою чашку. «Что ты там увидел?» — спросил я. «Гадаешь по чаинкам?» Он угрюмо посмотрел на меня. «Чего ты еще хочешь?» — спросил он. «Сколько цветов ты видел в квартире Уортингтона?» «Дюжину. Дюжину роз». «Ты уверен, Майерс?» «Насколько возможно. Счета я с собой не ношу, как видишь». Он был очень доволен своей шуткой. «И последнее, Мэрс. Что от тебя хотела Дарлин Ригби, когда звонила тебе незадолго до полуночи перед тем, как была убита?» Он посмотрел прямо на меня, не мигая. Затем он улыбнулся и откинулся в кресле. «Она хотела узнать рецепт моих пирожков со свининой», ответил он.